Глава 9. Я вернулась. Послышался голос её матери. Дженни задвинула ящик. Из кухни раздавались голоса и доносился сладкий запах шоколада. "Вечер добрый, миссис Джонсон", произнёс Рив. "Как дела у мистера Джонсона? Его состояние улучшилось?" "Кажется, улучшилось. Я практически уверена в том, что он сегодня сжал мою ладонь". "Здорово", произнёс Брайан. "Это надо отметить". «Мы собираемся есть пломбир с шоколадным соусом. Как вам сделать мороженое? С шоколадным соусом или печеньем, миссис Джонсон?» Дженни незаметно прошмыгнула в коридор и бесшумно вбежала вверх по лестнице в свою комнату. Она уже знала, что мальчики умеют считывать выражения её лица, словно читают книгу. Поэтому ей надо было побыть одной до тех пор, пока её лицо не примет будничное и скучное выражение. А они-то думали, что смогут её раскусить». Да, они вообще ничего не знали. Она посмотрела на своё отражение в зеркале. Её глаза блестели от ярости, зрачки были расширенными, а на щеках были красные пятна. Она смазала кожу кремом для лица, потом вытянула вперёд руки и потрясла кистями. Потом сделала круговые движения бёдрами, поводила плечами и потрясла ногами. Словно сделала школьную разгрузочную зарядку. Потом сделала несколько глубоких вдохов. и резких выдохов, словно задувая сотни горящих свечей на торте. Надо найти Ханну. Задать ей вопросы, которые мучили Дженни с той минуты, когда она увидела свою фотографию на пакете молока. «Почему? Почему именно я? Зачем ты это сделала? Как ты это сделала? Смеялась ли я тогда? Я не возражала против того, что меня увозят из моей родной семьи? Когда ты решила, что меня зовут Дженни, а не Дженн? И спорила ли я с тобой? Я плакала, ты меня била, и всё, что было потом. Да Ханна потом смеялась ли ты над своими родителями, когда впервые за несколько лет их увидела и соврала им, утверждая: "Это ваша внучка"? Или мстила за что-то, о чём я не знаю? Или у тебя не было никакого плана, и всё получилось само собой? От чего ты бежала и к чему стремилась? Зачем ты тогда взяла меня с собой? Почему ты отвезла меня своим родителям, а не туда, куда направилась потом? Ты думала о семье в Нью-Джерси и о том, что они могут пережить и испытать после исчезновения их дочери? Вспоминала ли ты эту семью в каждую следующую ночь твоей жизни? Снились ли тебе кошмары? Или ты просто взяла и обо всём позабыла? Где ты была все эти годы, Ханна? Чем ты занималась? Ты когда-нибудь кого-нибудь любила? Или ты всё ещё используешь людей, выбрасываешь и едешь дальше. Она поняла, что слишком интенсивно и долго втирает крем в ладони, словно хирург моет ещё руки перед операцией. Я могу её найти, думала Женя. Это будет совсем несложно. Отец платит ей деньги 4 раза в год. И скоро настанет время очередной выплаты. Если она получает деньги каждые 3 месяца, то она наверняка будет в почтовом отделении в день, когда должен прийти чек. Я отправлю ей почтый чек и буду ждать её в почтовом отделении. Она попыталась представить себе, как всё это может произойти в реальности, и поняла, что может прождать в почтовом отделении несколько часов или дней в надежде увидеть женщину, отдалённо напоминающую Ханну с фотографии, снятой много лет назад. Нет. «Ничего из этого не получится». Она начала ходить из угла в угол, потом подошла к кровати и переложила подушки, крепко сжимая их руками, словно это было горло Ханны. «Вот что я сделаю. В конверт вместо чека я положу записку, в которой назначу время и место встречи. Напишу, что она получит чек после нашего с ней разговора. Да. Но это же просто плод больной и извращенной фантазии». написать письмо своей похитительнице. Писать от руки будет слишком личным и открытым. Этого она делать не будет. Она наберёт текст на компьютере и распечатает. Но всё равно писать человеку, который искаверкал столько жизней. Но с другой стороны, в самом киднэппинге было тоже заложено много личного. Тогда Дженни была маленькой и ничего не помнила, но Ханна-то точно должна помнить. Я знаю, что сделала. "Я решилась", подумала она. "Куплю путеводитель и найду место, в котором предложу ей встретиться". Она чувствовала себя как гоночный автомобиль. Все её физиологические показатели резко подскочили: пульс, температура, адреналин. В голове стремительно носились, прыгали и толкались мысли о том, как она встретится с Ханной. Для этого надо было поехать и навестить Стивенна в самое ближайшее время. Днём он наверняка учится или работает, думала она. Поэтому у меня будет достаточно времени, времени для того, чтобы Дженни послышался голос её матери с первого этажа. Мороженое готово. Шоколад горячий, мороженое холодное. Поторопись. Дженни знала, что увидит, когда спустится по лестнице. Её мать, с седыми волосами, с кольцами, спадающими с похудевших пальцев, будет красиво и изысканно одета. Полнови возможно, на ней будет костюм: длинный узкий пиджак, яркая шёлковая блузка, шарф на шее и заколка владска не жакета. Её мать будет ждать её на первом этаже у лестницы, готовая улыбнуться при виде дочери. Миранда Джонсон ни в коем случае не должна догадаться о её планах. В неведении о её планах должны остаться Рив и, конечно, Брайан. Пусть Рифф и Брайан думают, что она переживает по поводу того, что её отец время от времени отправлял Ханне деньги. Они не должны догадаться о том, что Дженни знает, где и как найти похитительницу. На моём лице не должно быть никакого выражения, — напомнила она себе, кроме радостного предвкушения и вкуса шоколада. «Иду!» — громко крикнула она. На кухне Дженни выдали её порцию мороженого. Она села на свой стул у дубового стола напротив Рива, и ей удалось удержать ложку в руках, а не бросить её в окно или в потолок. Все мускулы и суставы её тела напряглись, словно она собиралась прямо сейчас вскочить с места и побежать в Колорадо. Ей хотелось вскочить на стол и танцевать чечётку, подпрыгнуть на trampлине, заниматься акробатикой. "Нет, спасибо, Брайан", вежливо сказала она. "Из эфирного соуса мне точно не надо". У тебя прекрасная команда, Риф, говорила её мать. Так какие у тебя планы? Стать водителем мы или остаться на пит-стопе? Мне бы лично не очень хотелось, чтобы ты стал водителем. Это очень опасное занятие, ведь и верно. Как быстро ездят эти машины? Риф соврал по поводу скорости машин, сказав, что они ездят медленнее, чем на самом деле. Его ложь должна была утешить и успокоить, но это всё равно была ложь. В это время сама Дженни напригла все свои умения лгать. Состояние её отца стало достаточно стабильным, поэтому она наверняка сможет убедить мать в том, что ей и Дженни надо немного отдохнуть и сменить картинку. Скорее всего, это будет не очень сложно. Сложно было найти причину, по которой она вдруг решила навестить Стивена. Он мой брат. Я его люблю, я по нему скучаю. Эта причина вряд ли прокатит. потому что всё короткое время, которое она провела в семье Спринг, они грызлись как кошка с собакой. Он считал её избалованной и испорченной, и когда она заявила, что хочет вернуться в Коннектикут, то сказал, что она своим поведением это доказала. Дженни внутренне согласилась, что ей действительно в некоторой степени свойственны черты избалованной и испорченной особы. И когда навещала Спрингов на День благодарения и на Рождество, призналась ему в том, что он во многом был прав. И они прекрасно ладили целых 2 дня. А почему бы не попробовать такой заход, подумала она. Я хочу учиться в колледже в Колорадо. Каждый подросток из Коннектикута обязательно проходит период развития, во время которого он или она бредит тем, что хочет учиться в Колорадо. И у меня обострённая фаза этого самого периода. Как лучше всего понять, хочешь ли ты учиться в определённом колледже? Надо приехать, посмотреть колледж и остановиться у Стивена. Мама наверняка не разрешит мне жить в комнате Стивена. Но у того должны быть знакомые студентки, которых он может попросить об одолжении и которые меня приютят. Или я просто буду жить в отеле. Отлично. Но согласится ли на такой расклад Стивен? Вряд ли. в лучшем случае с ним очень не просто ладить. А свои лучшие стороны характера он показывает совсем не часто. Лучше всего у него получается вести себя самым несносным образом. Что я буду делать, если он откажется? Ей надо было найти подход, при котором он с радостью скажет да и примет её. Брайан. Она использует Брайана. Брайан обожал старшего брата и очень по нему скучал. Брайан также часто сравнивал Стивенна с Ривом, что, по мнению Дженн, было нечестно по отношению к ним обоим. Она может сказать Брайану так: "Я хочу учиться в колледже в Боулдере, так же как и Стивен. Поэтому должна увидеть кампус и поговорить с людьми. Давай на пару дней слетаем в Боулдер". Их родителям из Нью-Джерси эта идея точно понравится. На двое из их сыновей встречаются на западе, и к тому же в присутствии потерянной сестры Они будут в восторге от того, что Дженни хочет учиться в одном колледже со Стивеном, в котором тот, как старший брат, будет её оберегать и о ней заботиться. Никто не будет предупреждать Стивена и советоваться с ним по этому вопросу, потому что все понимали, что тот вряд ли захочет заниматься своей сестрой. Тем не менее, вся ложь хорошо складывалась, и план получался неплохой. Как только она окажется в Колорадо, то тут же предложат братьям разные общие мероприятия. Пусть Брайан и Стивен ходят в походы, сплавляются по рекам или чем там ещё в тех краях занимаются. А Дженни будет охотиться